Глава одиннадцатая. Известия для размышления и ночные приключения. Анастасия Астра. Вечер подкрался незаметно. Я едва успела вернуться из булочной, как очередной гость вступил на мое крыльцо. К счастью, им оказался капитан Эдвин Смол. Ехидная часть меня припомнила, что я с капитаном пила чай, и сейчас он пришел за добавкой». Однако утром Смол обмолвился, что его жена великолепно готовит малиновый пирог, и что я непременно должна зайти к ним в гости и попробовать этот кулинарный шедевр. Я не стала отказываться, пообещала заглянуть при первой возможности. Сама же решила не спешить с визитом, потому что пока не готова. Мало ли как воспримет меня незнакомая женщина. «Что-то произошло?» — спросила, глядя на мужчину. «У меня-то нет, а супруга...» Начал было страж, и я прикусила губу, чтобы не хмыкнуть. Как чувствовала, дело нечисто. Всё оказалось гораздо проще. Она мается от головной боли и бессонницы. Нет ли чего подходящего? «Есть. Сейчас травок соберу, пусть заварит на ночь. А если не поможет, пусть придет ко мне завтра же. Сами понимаете, причина может быть всякой». Ответила со всей серьезностью, потому что так и было. У нас и вовсе интернет в помощь, а там народ начитается, и вперёд срока в гроб готов залезть. Но незнание никого не спасет от проблемы. Спать пусть ложится в одно и то же время. Наверное, вас с работы ждет. Мужчина кивнул, я же направилась проверить, как себя чувствует смелый. Конь привычно дожидался хозяина у забора и делал вид, что занят нежной зеленью, шикарным пионом. Ну... Но... «Как у тебя дела?» — поинтересовалась я у смелого, на что тут же в ответ раздалось веселое фырканье. «У вас, Астра, руки волшебные. Вылечили моего коня, будто ничего не бывало», — похвалил страж. Смол снова приглядывал за своим крупногабаритным питомцем, пока я осматривала его ногу. «Это не я. Это конь у вас, молодой и здоровый», — перевела стрелки, хотя было очень приятно услышать подобное. «Он, да, что бы я без него делал, с ног бы сбился. Работы у нас много, а жена не может заснуть, пока я на службе. Да вы, госпожа Астра, и сами без работы не сидите. Я слышал о том, что сегодня тут произошло». Я вздохнула и решила поделиться. Рассказала про гонщиков, назвала их имена, про то, что Бери попытался меня облапить, и о пощечине не упомянула. Не стало, потому что пока не видела в этом смысл. Жаловаться тоже нужно дозированно, иначе можно надоесть. Нехорошими делами занимается молодежь, покачал головой мой собеседник. Герцог наш только недавно в городе, а уже наказал кое-кого. И когда на все у него времени хватает, произнесла я исключительно ради поддержания разговора. Джеймс Бертрам мне не нравился, но не все дела его были плохи, а чем выше должность, тем больше занятость. Маг он очень сильный. Туманно отозвался страж и невесело усмехнулся. Мне бы так за всем поспевать. Одних мелких поручений куча, хоть раздваивайся или вовсе не спи. И я его понимала. А заодно госпожу Смол, которая ждет мужа, переживает и не смыкает глаз. И все же. Что-то привлекло меня в словах стража. Вспомнился Витор и его мать, прачка, которой и поболеть-то некогда. Возьмите помощника на мелкие поручения. Взял бы, не стал отказываться капитан. Только верные люди наперечет, и они все заняты. Или есть кто на примете? Есть, может, он вам и не подходит, потому что еще мал. Я рассказала о мальчике и о герцоге, который очень даже вовремя появился. Эдвин Смол обещал подумать, и это было лучше... чем я бы промолчала. А вдруг? Мы уже попрощались, и Страж намеревался взобраться на коня, как неожиданно передумал. Обернулся ко мне. «Астра, будьте осторожны». Не так давно в городе объявился ведьмак Орм Крог. «Это, который обитал на кладбище, серьезность смола насторожила. «Рядом», — не оценил мои шутки Страж. «Но ничего, Крог от нас не уйдет, будьте уверены». Герцог свое дело знает туго. В словах собеседника прозвучало уважение. Меня же заинтересовало другое. «А чем известен этот Ормкрог?» Выговаривала медленно, прокатывая на языке короткое имя. «Колючее и отталкивающее, словно мы были знакомы. Ведьмак мне заочно не нравился». «Астра, вы чисто дитя». покачал головой мужчина, и я прикусила язык, боясь выдать свою неосведомленность. Но ведь интересно же. Ведьмаки, они от ведьм не отстают. Орм Крог убил ни одного мага, чтобы забрать его жизненную силу. Сильный гад. Но наш герцог и не таких ловил. Меня передернуло. Конечно, я здесь новичок, однако сразу поняла, что эти ведьмаки как вампиры, только питаются магией. Судя по всему, этот крок прокачан очень круто, раз загубил ни одного мага. Жуткое дело, я надеюсь, что мы никогда не встретимся. Астречка, расскажи, а там откуда ты пришла? Такие, как я, водятся?» Поинтересовался Рыжий, когда мы укладывались спать. Я выделила Лису подушечку для кресла, слегка взбила ее. Сама же остановилась посреди комнаты, гадая, то ли спать ложиться, то ли почитать что-то полезное. Вымоталась за день, но и знания очень нужны. На ужин мы с котами ели отварной картофель, я с колбаской, они с рыбой. Все остались довольны, включая меня саму. С этой котики разбрелись кто куда, и даже Лис не спешил сбегать по своим кошачьим делам, решив пообщаться со мной. Он уселся на окно и уставился на меня. «Мне не встречались, разве только в сказках, так что считай такие, как ты, уникальны». «Так и есть». Рыжий задрал морду. Не стала отказывать себя в удовольствии. Подошла и почесала шейку коту. «Мы особенные, я тем более». С этим я не могла не согласиться. «О, да». М -м -м. «Еще». Потребовал рыжий, закатывая глаза. А вот тут осторожнее, нежнее. Пришлось почесать ему за ушками, потом пузико, спинку. В общем, спустя несколько минут кот убежал, весь довольный собой. Я же отправилась в ванну, чтобы помыться и лечь спать. Только-только успела раздеться, как послышался тихий стук. Едва различимый, который легко можно спутать со стуком ветки о стекло. Еще никогда я не одевалась с такой скоростью. Быстро натянула белье, на ходу застегнула платье. Ноги сами понесли меня к двери, до нее оставался всего лишь шаг. Остановилась. Тот, кто решился прийти ночью, опасался быть застигнутым у моих дверей. И это мог быть кто угодно. От преступника до мерзкого стража, которого Саймон так ладно пристроил к фонтану. «Кто?» Спросила, хватаясь за веник, который оставила сегодня у двери, когда наводила порядок. Помочь он особо не поможет, но все же элемент самозащиты. «Госпожа Астра, это я, Саймон», — произнес мужской голос, и я сунула веник на место. Контрабандист излучал опасность, но он спас меня от посягательств Лема Мейсона. Дверь открыла, пропуская мужчину в дом. «Что-то произошло?» поинтересовалась, глядя на позднего гостя. Не скажу, что видеть его было приятно, однако в груди все замерло, словно в ожидании чего-то непонятного. Хотя чего еще ожидать от контрабандиста? Точно не приглашение в оперу на дневной сеанс. Я не ошиблась. Произошло. Госпожа Астра, я прошу вас пойти со мной. Не бойтесь, безопасность гарантирована. После этих слов захотелось прикинуться Фикусом в катке и не отвечать. Саймон же смотрел с прищуром и молчал. И виделась в этом едва заметная насмешка. «Ты же не дурочка, Астра Все сама понимаешь. Спасла контрабандиста и теперь повязана. И с каждой нашей встречи я вязну все больше». «Что случилось? Говорите, мне нужно взять самое необходимое». Незаметно передернула плечами, отгоняя неприятное чувство. «Разве я могу бросить раненого или сбежать?» «Нет, и еще раз нет. Магия, она как дыхание, врывается наружу и ждет, когда ей воспользуюсь». У брата ожог на лице. Он хотел сам прийти, но я ему не позволил. «Ох, а он точно под счастливой звездой родился!» «Вырвалась у меня ненароком, а сама уже прикидывала, что необходимо с собой захватить». «Берите, что нужно, и скорее!» Скрипнул зубами гость, и я поспешила уйти. Как-то не густо с чувством юмора у контрабандиста. Ладно, обойдемся без мрачных шуток. Ночные улицы небезопасные, но все же нас не останавливали. Иногда из подворотен показывались странные личности, но стоило Саймону сказать слово или продемонстрировать непонятный жест, как путь снова был свободен. Темная сторона города — имела свои тайны, и лезть в них абсолютно не хотелось. И без них проблем хватает. Мы остановились на окраине города у самого обычного забора, разве что высота его была больше, чем у меня. Так ведь тут окраина, а не центр. Освещение улиц было тусклым, а здесь и вовсе фонарь не горел. Однако местная луна позволяла видеть многое. Мой спутник на что-то нажал, и ворота открылись, пропуская нас на территорию. Послышалось глухое раздраженное рычание, но после щелчка пальцев контрабандиста все стихло. Была уверена, что пес не один, но спрашивать подробностей не стала. И без того на душе скребли кошки, что уж упоминать о ненужных разговорах. «Джек, это я», — приглушенно произнес Саймон, когда мы вошли в дом. Загорелся свет. Но прежде чем это случилось... Я почувствовала неприятный сивушный запах. Честное слово, не сразу поверила собственному носу. Хотя, чего там верить, если бабуля в деревне иногда изготавливала домашние настойки разной крепости. Ее подруга и вовсе расплачивалась самогоном за то, чтобы ей перепахали землю под картошку, подкинули удобрений за колхозный счет. Сейчас ситуация была иной, а вот запах все тот же. «Сюда, госпожа Астра». Позвал меня Саймон, и я не посмела ослушаться. В небольшой комнате, куда мы пришли, сидел мелкий Джек. Снова вспомнила проходящее несчастье, но промолчала. Лицо мужчины было более чем красноречивым. Ожог, вздувшийся в валдырь в форме огурца. Ненароком пришла на ум прачка с ее оборевшимися ногами. Только этот не таскает баки на голове. Он самогонщик самый настоящий. Знания астры, помноженные на мой собственный опыт, подсказали, что к чему, чем именно занимаются эти братья. В торговле алкоголем государство является монополистом. Однако некоторые ушлые умельцы поставляют собственный товар по более низкой цене. Это выгодно владельцам кабаков и самим контрабандистам. того и подвергают себя риску такие, как мелкие Джек и Саймон. Как оказалось, процесс изготовления тоже связан с опасностью. Представила всевозможные баки под давлением трубки, сгоны. Возможно, какая-нибудь трубочка сорвалась себе лагу, стеганула струей по лицу. «Госпожа Астра, это так и останется?» — поинтересовался мелкий Джек. Я видела, что слова даются ему непросто, но он мужественно терпел и не ныл. «Посмотрим». Ответила туманно, потому что точно не знала, чем все обернется. «Сядьте, и если что, прошу не дергаться». Пострадавший сжал губы и кивнул. «Если бы этот мужчина крепко спал, я могла приложить руки к его лицу и поделиться силами. Только и он сам, и Саймон не сводили с меня настороженных глаз. Мелкого, который на самом деле был гораздо крупнее меня, так и вовсе хотелось усыпить». Принесите мне теплой воды. И побольше. Велела я Саймону, а заодно дала мешочек с ромашкой, чтобы тот заварил траву. Даже если контрабандисту это не понравилось, спорить он не стал. Вышел, мне же предстояло действовать дальше. «Прикройте глаза, а то отвлекайте», сказала мелкому Джеку, и тот исполнил. Ресницы мужчины дрожали. Он явно подсматривал, но мне и этого было достаточно». Пальцами прошлась по обрису лица, пытаясь понять, что на самом деле пострадало и насколько глубокий ожог. Все было сложно и некрасиво, но я надеялась справиться. Да, ожоги, но они только выглядели страшно. На самом деле кожа восстановится, а с моей помощью и рубца не останется. Гораздо хуже обстояло дело с глазами мужчины, даже если сейчас он еще не понял, во что вляпался». В будущем повреждение роговицы может очень скверно аукнуться. Было немного страшно, и вместе с тем интересно. Что вы чувствуете? спросила я у болезного. Тепло, хрипло признался он, заерзав на стуле. Я ускорилась. Не хватало еще, чтобы он себе чего-нибудь придумал насчет нас, а то мало ли. Так и должно быть, ответила нарочито бодро, пальцами прикоснувшись к вискам мужчины. Надеюсь, посланного импульса будет достаточно для того, чтобы он не ослеп в дальнейшем, а заодно избавит от нагноений на лице. Это было немыслимо и волшебно — знать, что твои собственные силы способны настолько помочь человеку. И все же я это делала. Принесенная Саймоном вода пригодилась. Очень аккуратно протерла лицо Джека, очистила от возможной грязи. Старшему из братьев досталось важное дело — остужать ромашковый отвар. Ответственное задание было исполнено в точности. после чего я намочила ткань, приложила ее к лицу пострадавшего. Всевозможные современные антисептики остались в другом мире. Здесь же были только подручные средства и силы. Несколько смененных тканых салфеток, после чего я достала самый действенный, на мой взгляд, аргумент – мазь, которую нашла у Астры. Универсальное средство, по консистенции напоминающее густой вазелин. Судя по надписи на баночке, май состоял из пчелиного воска и кедровой живицы. Отличное средство в современных условиях, потому как иного попросту нет. Конечно, можно попытаться поделиться силой, но что будет потом? И без того я переживала, насколько тайным для остальных контрабандистов осталось мое участие в спасении мелкого Джека. Не получится ли так, что мое умение будут эксплуатировать все, кто сильнее меня? Нет». Собственная жизнь и свобода дороже, а значит, я буду аккуратной, очень аккуратной. Целительной силы влила достаточно, на сегодня хватит. Со мной расплатились щедро, после чего проводили домой. До рассвета оставалось не очень далеко, и едва я вошла в дом и закрыла дверь, как усталость навалилась неимоверной силой. Вместо того, чтобы улечься спать, я отправилась на кухню, достала варенье, и с удовольствием съела несколько ложек вкуснейшего лакомства. Сила была израсходована, а восполнять как, особенно если хочется сладенького? Только так.